Глава 5. Искажённые воспоминания из жизни Иисуса. В предыдущей главе мы упоминали мастеров памяти, которые творят чудеса, используя методы, унаследованные ещё с греческой античности. Подобно серьёзным культуристам, они натренировали свой ум на запоминание такого количества информации, которое просто немыслимо для нас, простых смертных. Причём люди, которые вышли на эти вершины, уверяют, что их память не обязательно лучше, чем у остальных. Всё дело в тренировке. А ещё есть люди, которые не упражняли свою память для уникальных свершений. Они просто такими родились. Среди них попадаются настоящие казусы природы. Особенно поражал некий Ша, называемый инициалом для анонимности. Его изучал Александр Лурия 1902-1977 года, профессор психологии в МГУ и один из величайших нейропсихологов середины XX века. Результаты этих долгих исследований описаны им в удивительно интересной книжке Жизнь мнемоника. Лурия начал заниматься ша в 1920-е годы когда обнаружил необычные особенности его мозга. В ходе первоначальных тестов Лурия давал шад длинной последовательности чисел и длинные списки слов, иногда имеющие смысл, а иногда не имеющие. Вплоть до 60-70 единиц. Единожды прослушав список, Ша точно и без ошибок повторял его. Более того, он мог произнести его в обратной последовательности. В памяти Ша словно не было пределов. Он сходу запоминал и без ошибок воспроизводил и в обычном, и в обратном порядке даже очень длинные списки. Для нейропсихолога такой феномен – настоящий клад. Лурия изучал Ша десятилетиями, а тому без видимых усилий давались совсем уж удивительные вещи. Одну из способностей обнаружили далеко не сразу. Лет через 16 после знакомства Лури спросил Ша, помнит ли он некоторые списки, полученные в начале совместной работы. У Лури остались записи. После секундного размышления Ша вспоминал, когда получил тот или иной список, где они с Лури сидели и какой была обстановка комнаты, после чего точно воспроизводил список. Поразительные способности Ша были палкой о двух концах. Казалось бы, как славно всё помнить, На самом деле хлопотнее берешься. Ведь мы почти всегда склонны забывать второстепенное. Если бы помнили абсолютно все, небо показалось бы с овчинку. Так получилось и США. Он не мог удержаться ни на одной работе, а стал профессиональным мнемоником. Выступал с представлениями, запоминая всякую всячину на потеху публике. Но как бы то ни было, США – настоящий уникум. Силнее ли память в устных культурах? Я часто слышал, не от специалистов по памяти, а обычно от студентов, также услышавших это с чужих слов, что наша память хуже, чем у древних, ибо мы живём в письменной культуре. В устных же культурах люди обладали более крепкой памятью, ибо иначе было невозможно, ведь они не могли передать информацию с помощью письменных текстов. Этот вопрос чрезвычайно важен для понимания преданий об Иисусе, которые распространялись из уст в уста в течение 40-65 лет между его смертью и евангелиями. Если люди, жившие в устных культурах, в силу естественного порядка вещей или особых усилий не искажали истории при передаче от человека к человеку и от поколения к поколению, то доцировка Евангелий, спустя десятилетие после Иисуса, не даёт лишний повод считать, что Евангелия могут включать видоизменённые, доработанные и придуманные предания, да ещё возможно в немалом количестве. Согласно данной теории, предания точно сохранялись и неграмотными людьми, а значит мы можем положиться на евангельские рассказы. Что ж, обширная грамотность и впрям делает некоторые виды памяти менее важными. Поскольку мы можем записывать и сверяться с записями, нам часто нет необходимости заучивать. А сейчас и записывать нет нужды, многое есть в интернете. В результате наш мозг освобождается для более сложной и глубокой деятельности. Не случайно прогресс в науке и технологии, инженерии и математике всегда происходил в культурах с высоким уровнем грамотности. Означает ли это, что в неписьменных культурах люди отличались лучшей памятью, раз им чаще требовалось заучивать? Сторонники этой гипотезы полагают, что в устных культурах многое запоминалось чуть ли не автоматически, а потому предания могли передаваться из уст в уста в неизменном виде год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком. И будто бы ученики Иисуса сохранили предание в неприкосновенности, уже потому, что это свойственно устным культурам. Но так ли это? Прежде всего, это противоречило бы биологии. Нейронные структуры мозга у галилеянина первого века мало отличались от таковых у нынешнего жителя Нью-Джерси. Как отмечает Ян Вансина, специалист по культурной антропологии, До сих пор не найдено доказательств, что между разными расами есть врождённая разница в интеллектуальных способностях. Консенсус антропологов и историков культуры отличается от расхожего мнения об устных культурах. Как указывает Дэвид Хеннинг, специалист по устной словесности, представители устных культур обычно забывают не меньше, чем другие люди и это ставит их в невыгодное положение. Забывая информацию, они теряют ее навсегда. Для нас забывчивость обычно не чревата подобными последствиями. Нужные сведения где-то записаны. Более того, в письменных культурах можно проверить точность воспоминаний. Скажем, можно сверить устное сообщение с письменным или одно письменное сообщение с другим. Можно сопоставить и последующие письменные источники, например, разные издания учебника, с целью выявить изменения. А в устных культурах все иначе. Хенниги отмечает, устная традиция уничтожает как минимум часть более ранних версий, заменяя их. Тезис данной главы состоит в следующем. В устных культурах предания не остаются неизменными, а снова и снова подвергаются обширным изменениям. И это нельзя не учитывать, исследуя раннехристианские предания об Иисусе. Ведь с первые 40-65 лет церкви до написания Евангелий они распространялись людьми в массе своей неграмотными. Чтобы подготовить почву для анализа устных преданий ранних христиан, необходимо сначала выяснить, что известно об устных культурах и о том, как они сохраняют свои предания. Начнём с интересных исследований начала XX века, касающихся темы грамотности и устной словесности. Начало изучения устной словесности. Сказители Югославии. Современные исследования устных культур восходят к апохальным трудам Милмана Пери 1902-1935 годы. Гарвардского специалиста по классической поэзии и эпосу и его ученика Альберта Лорда 1912-1991 годы. Будучи филологом-классиком, Перри особенно интересовался гомеровским вопросом, по сути, целой серией вопросов о гомере, предполагаемом авторе великих эпосов "Илиада" и "Одиссея". Существовал ли гомер? Он ли создал эти книги? Да и принадлежат ли "Илиада" и "Одиссея" одному автору, и в какой степени можно считать цельным произведением каждую из этих книг? Не являются ли они антологиями более ранних сказаний, кем-то собранных в единое? Мог ли один человек составить столь обширные тексты в эпоху, когда не было массовой грамотности? И насколько реально было запомнить такое количество поэзии? Эти вопросы давно волновали учёных, особенно немецких, британских и американских. Обычно к ним подходили через детальный анализ нестыковок и противоречий внутри самих текстов. Но Пэри подумал, что есть способ получше. А вдруг устные культуры современного мира прольют свет на то, сколь долго конструируется, исполняется и сохраняется эпос. В качестве примера он взял Югославию. В Югославии издревно существовали сказители, создатели и певцы устной эпической поэзии, песен не менее объёмных, чем "Илиада" и "Одиссея". В начале 20 века эта традиция была ещё жива. Пэрри захотел разобраться в ней, проведя широкую полевую работу с югославскими певцами. Он надеялся лучше понять, что происходило тысячелетиями ранее в блистающей Греции, в эпоху когда, как считалось, творил Гомер. Вергилий положил блестящее начало этим трудам. Ему удалось выявить техники, путём которых сказители составляют и пересказывают свои истории, и показать, что намёки на очень похожие техники есть в письменных текстах Илиады и Одиссеи. К несчастью, Вергилий трагически погиб от несчастного случая, не успев завершить исследования. Распаковывая чемодан, он случайно нажал на спусковой крючок заряженного револьвера. В этот момент ему было всего 33 года. Его труды продолжил его ученик Альберт Лорд, впоследствии профессор славянской литературы и сравнительного литературоведения в Гарварде, должность, которую он занимал много лет. Его знаменитый труд об устной эпической поэзии называется Певец сказаний. Это чрезвычайно важная книга. Её нельзя обойти стороной тем, кто интересуется Гомером и сохранением преданий в устных культурах. Лорд убедительно доказал тезис, который неоднократно подтверждался последующими исследователями. В устных культурах предания понимают иначе, чем в письменных. В письменных культурах, вроде нашей, сохранять предание значит блюсти его в неприкосновенности и следить, чтобы при пересказах оно воспроизводилось дословно. Для большинства из нас точный пересказ истории, поэмы или речения это пересказ, аккуратно дублирующий услышанное. Здесь существенно, что у нас есть способы удостовериться в точности воспроизведения. В устных культурах нет таких способов. Можно лишь попытаться вспомнить, насколько услышанное следует прежней версии. При этом абсолютная идентичность с дословным воспроизведением не требуется. Об этом стали заботиться лишь в письменных культурах, когда возникла возможность проверки. А в устных культурах даже не ставили такой задачи. Более того, было важно актуализировать предание для нового контекста. И это неизбежно подразумевало модификации каждый раз. Соответственно, когда в устной культуре человек утверждает, что нынешняя версия предания, истории, поэмы, речения следует предыдущей, он не имеет в виду одинаковость в нашем понимании. Он имеет в виду сохранение общей канвы. А полной идентичности речи нет. Это абсолютно ясно из трудов Лорда и последующих учёных. Перри и Лорд Слушали югославских сказителей и записывали их. Они беседовали и с самими сказителями, и с их слушателями. Относительно результата в двух мнений быть не может. В устном контексте история меняется всякий раз при пересказе. Суть во многом остается прежней, слушая предыдущую главу, но детали меняются. Зачастую меняется много деталей. Поскольку сказитель всякий раз вносит коррективы, он по сути всякий раз создаёт песню заново. Стало быть, в устной словесности нет такой вещи, как первоначальная версия истории, поэмы или речения, ибо каждое исполнение отличается от остальных. Представление о наличии оригинала впоследствии изменённого взято из устных культур, где можно сопоставить более поздние формы текста с более ранними И где оригинал, так или иначе существует. Но по словам лорда, в очень реальном смысле каждое исполнение представляет собой отдельную песню, ибо каждое исполнение уникально, несёт на себе печать поэта-сказителя. Последняя мысль очень важна. Сказитель меняет традицию с учётом своих интересов, представления о нуждах аудитории времени на исполнение и множества других факторов. В результате он одновременно является и исполнителем, и автором. Между тем, Перри и Лорд снова и снова слышали от певцов этих народных сказаний, что сказания не меняются. Как же так? Дело в том, что люди не имели в виду буквальную идентичность. Для певца точность не включает недословную формулировку. Она не воспринимается как фиксированная, ни второстепенной части рассказа. В какой степени разные версии одной и той же песни могут отличаться друг от друга. Социальный антрополог Джек Гуди отмечает, когда Милман Перри познакомился с певцом по имени Авдо, то записал под диктовку длинную песнь под названием «Свадьба с Майлагии». В ней было 12 323 строки. Через несколько лет Альберт Лорд, познакомившись с Авдо, записал ту же песню. На сей раз она содержала 8 488 строк. Перри и сам обратил внимание на этот феномен. Однажды Авдо спел при нем песнь другого певца, некоего Мумина, и не просто спел. Он настаивал на том, что песня та же самая. Но версия Авдо была почти в 3 раза длиннее. Конечно, сказатели югославского эпоса, изученные Перри и Лордом, это одно, а евангельские рассказы о жизни и учении Иисуса другое. Прежде всего, Евангелие не стихи для пения, а прозаическое повествование и собрание речений. Более того, как отмечает сам Перри, Изученная им эпическая традиция отличается от ситуации, когда А рассказывает о случившемся Б, а Б передаёт это Ц и так далее, со всеми естественными провалами памяти, преувеличениями и искажениями. Между тем, именно традиции последнего типа нас интересуют, когда мы занимаемся историями об Иисусе и его речениями. Я вовсе не хочу сказать, что эпическая поэзия Югославии точный аналог Евангелий. Речь о другом. Если мы хотим понять, как устные культуры передают свои предания, мы не должны исходить из предпосылок, обусловленных контекстом письменных культур. Наверняка они помнили вещи лучше, чем мы. Но следует выяснить, что показало изучение устных преданий И как это может способствовать пониманию устных преданий раннего христианства? Дальнейшие подтверждения. Находки Перри и Лорда в целом подтвердились исследованиями других устных культур. Никто не потрудился на этой ниве больше, чем ранее упомянутый Джек Гудди, который в течение 30 плодотворных лет был профессором социальной антропологии в Кембриджском университете. В своих публикациях Гуди подчёркивает: без письменного текста невозможно удостовериться, одинаковы ли в нашем смысле две версии одной и той же традиции. Когда нет письма или магнитофонов, видеомагнитофонов и других способов электронной записи, невозможно толком сопоставить версии остаётся лишь послушать сначала одну версию, затем другую и попытаться понять, одинаковы ли они. В своей известной книге Приручение дикого ума Гуди описывает антропологические исследования в Северной Гане, Западная Африка. Там он изучал народ Лодага. Это племенное общество было полностью устным до появления школ в современный период. По словам Гуди у Лодага был один большой миф миф о Багре, который сохранился в двух формах. Белый Багре связан с рядом ритуалов, и чёрный Багре более повествовательный по характеру, космологический миф о том, как появились люди и как они стали заниматься земледелием, охотой, ковкой металлов и изготовлением пива. Сами Лодага Иногда отвечали, что существует лишь одна правильная версия мифа. Но ведь это не так. Более того, сама поэма по Ашреала включать элементы, воспринятые при других прочтениях. В результате, когда зачитывался миф, в него постоянно вносились новые элементы. Другие же отрывки менялись или устранялись. Как резюмирует Гуди, перед нами процесс сочинения который порождает целый ряд, даже бесчисленный ряд, вариантов. Гуди продемонстрировал данный феномен на разных версиях Багри. Оказалось, что некоторые элементы, важные для этого мифа в 1951 году, начисто отсутствовали в 1970-м. Перемены затрагивали и те разделы, которые, казалось, должны остаться неизменными взять хотя бы заклинание к мифу. В нём всего-то с дюжины строк, и оно, по словам Гуди, всем известно, примерно так, как всем христианам известна молитва Господня. Однако аудиоплёнки показывают, что формулировки заклинания могут существенно варьироваться от чтения к чтению, даже у одного человека и даже у людей, которые поправят вас, если ваша версия не совпадёт с их. Текущей версии В 1970 году Гуди записал две версии Чёрного багря, озвученные одним человеком с разницей в несколько дней. Одна содержала 1646 строк, а другая 2781. В другой раз он записал две версии Белого багря. В одной было 6133 строки, а в другой 1204. Но хотя различия колоссальны, местные жители рассматривали всё как один и тот же ритуал и одну и ту же рецитацию. Гуди замечает: "Мы сами ни за что бы не назвали эти рецитации одинаковыми. Уж очень великие различия. Пусть даже базовая суть мифа в очень широком смысле сохраняется во всех пересказах". Так выглядит реальность, как её описывают многочисленные антропологические исследования. Почему же представители письменных культур столь часто утверждают, что в устных культурах люди обладали феноменальной памятью и всячески старались изложить детали прошлого предельно точно и последовательно? Уолтер Онг, специалист по устной словесности и видный историк культуры, отвечает. Грамотным людям было приятно думать, что отличная устная память функционировала в соответствии с их дословной текстуальной моделью. Опять-таки могут возразить. Эпическая поэзия Югославии и космологические мифы Ганы темы из другой оперы, в отличие от прозаических повествовательных преданий о событиях прошлого. Предания вроде тех, что распространялись в годы после смерти Иисуса и нашли отражение в Евангелиях, Однако учёные исследовали традиции и этого типа. Результаты указали всё в том же направлении. Повествовательные предания в устных культурах. Наиболее известная книга по данному вопросу принадлежит антропологу Яну Ван Синне. В её основу положены исследования автора в Африке, особенно в Руанде и в Бурунди. В 1955-1960 годах Вансина называет устными преданиями все словесные свидетельства, которые представляют собой сообщения о прошлом. То есть предание это сообщение о случившемся, которое устно передаётся от человека к человеку. Для Вансины очень важно, что предание включает цепь передачи. Выглядит она так. Наблюдатель, протосвидетельство, цепь передачи, последний информант, летописец, самый ранний письменный отчёт. Расшифруем схему. Сначала имеется наблюдатель события или слушатель речения. Он выступает с протосвидетельством, первым рассказом о виденном. Затем рассказ передаётся из уст в уста, от одного человека к другому. Цепь передачи. Наконец, последний в этой цепочке, последний информант устно доносит предание до человека-летописца, который впервые записывает его. Самый ранний письменный отчёт. Легко видит, что эта модель передачи предания очень полезна для нашего анализа. Ведь именно так передавались предания об Иисусе от очевидцев к авторам первых письменных отчетов, евангелистам или авторам утерянных ныне документов, которые были использованы евангелистами. Проблема с цепочкой передачи состоит в том, что ошибка в смысле искажения информации может возникнуть в каждом звене. Здесь уместно процитировать вывод Вансины «Ван Сины, основанный на многолетних исследованиях. Свидетельство от чьёта прошлого есть не более чем мираж реальности, которую оно описывает. Первый информант в устной традиции даёт сознательно или бессознательно искажённое описание случившегося, ибо видит лишь некоторые его аспекты, да ещё снабжает увиденное собственной интерпретацией. На его свидетельстве лежит отпечаток его личности. Оно окрашено его частными интересами и сформулировано в категориях, которые определяются культурными ценностями его общества. Затем первоначальное свидетельство претерпевает изменения и искажения в руках всех информантов в цепочке передачи, вплоть до и включая самого последнего. Причём все они находятся под влиянием тех же факторов, что и первый. Эти выводы подтверждаются более современными исследованиями в области устных преданий, даже в письменных культурах. Показателен вывод Дэвида Рубина в его важной работе Память в устных преданиях. Когда воспоминание одного человека становится стимулом для воспоминания другого человека, воспоминание первого Это всё, что остаётся от оригинала. В новом контексте уже нет шансов восстановить информацию, которую первый человек не изложил. Воспоминание второго человека это продукт воспоминания первого человека, вкусов и стиля второго человека, а также условий, в которых второй человек вспоминает. По мнению Ван Сина, Когда предания повторяются регулярно, то в силу превратностей, свойственных устному способу передачи, они меняются чаще, чем при редкой рецитации. Это стоит помнить, анализируя раннехристианские предания о жизни и смерти Иисуса. Ведь их постоянно пересказывали почти во всех раннехристианских общинах. Как пишет Вансина, и его слова напоминают выкладки Альберта Лорда всякий раз, когда предание рецитируется, на свет может появиться новая версия. Предания сильно меняются не только потому, что людей подводит память. Конечно, и это верно. Но ещё важнее другое. Как выяснил Ван Сина, когда люди передают свидетельства о прошлом, они рассказывают истории по определённой причине и определённой аудитории. Степень интереса, возникшая у аудитории, В основном зависит от подачи материала и от личностных ноток. В результате традиция неизбежно искажается. Более того, поскольку историю передают от человека к человеку, каждый информант, составляющий звено в этой цепочке передачи, создаёт новые варианты, и изменения возникают всякий раз, когда история рассказывается. Неудивительно, что очень часто первоначальное свидетельство полностью исчезает. Вот тут бы всякому, кто хочет понять Иисуса на основании преданий о нём, сесть дозадуматься. Да Опыт привёл Ван Сину примерно к тем же выводам относительно сохранности преданий, что и Перри, Лорда и Гуди. Случается, что одни и те же люди рассказывают об одних и тех же событиях две разные, даже противоречащие друг другу истории. Правда, несмотря на колоссальное различие и даже противоречие, суть зачастую сохраняется. Здесь выводы Вансины опять-таки сходны с выводами других учёных. Но и это бывает не всегда. Подведём итоги. В устных культурах люди не сохраняют предания в дословной точности при пересказе. И не только не сохраняют, но и не пытаются это сделать. В устных культурах рассказчики исходят из конкретной ситуации. Какая аудитория? Какие обстоятельства? Соответственно, рассказ будет коротким или пространным. Одни истории будут добавлены, другие убраны. Одни детали будут изменены, другие принесены или исключены. Слушатель данной версии рассказа затем изложит свою версию. В свою очередь, его слушатель изложит свою. И так до тех пор, пока кто-то не запишет. Весьма возможно, что суть будет более-менее сохраняться. Однако это не факт. Одни элементы появятся, другие исчезнут. И крайне сложно отличить элементы, которые были добавлены в первоначальное свидетельство, термин вансины, или изменены в нем от точной памяти о прошлом. Впрочем, как мы сказали в предыдущей главе, способы сделать это существуют. Допустим, письменные сообщения об одном и том же событии из жизни Иисуса не совпадают, а то и противоречат друг другу. Значит, на лицо искажение. Возможно, оно произошло, пока рассказы передавались из уст в уста после смерти Иисуса. Хотя некоторые искажения могли быть внесены уже авторами письменных сообщений. Или мы видим, что рассказ не правдоподобен. Опять-таки понятно, что рассказчики упражняли свою фантазию. Вместе с тем есть и ряд правдоподобных воспоминаний, которые представлены сразу в нескольких источниках и не содержат предубеждения христианских рассказчиков. Это историческое зерно позволяет очертить общую канву жизни Иисуса. Мы уже видели это на примере его последних дней и часов. А сейчас перейдём к письменным сообщениям о его жизни и учении. Есть ли в них искажённые и выдуманные предания? Достоверные предания о жизни Иисуса? Все евангельские повествования уделяют основное внимание делам и словам Иисуса, а также событиям в его жизни до Страстной недели. Какие из этих материалов исторически достоверны? Большинство учёных признают достоверными, как минимум, следующие факты. Иисус родился евреем и был воспитан как еврей. Он происходил из галилейского села Назарет. Во взрослом возрасте он принял омовение от апокалиптического пророка Иоанна Крестителя. Иоанн возвещал скорый суд Божий и омывал людей во оставлении грехов, чтобы они подготовились к кульминационному моменту истории. Затем Иисус и сам стал страствующим учителем и проповедником. Подобно Иоанну он нёс апокалиптическую весть о грядущем царстве Божьем. Он много учил притчами, а также тонкими и яркими афоризмами, в которых объяснял царство Божье и то, как к нему подготовиться. Поскольку Иисус учил иудейской вере, его этика во многом опиралась на интерпретацию Торы, закона Моисея. Понимание Торы Иисусом вызывало возражение у других еврейских учителей, особенно фарисеев. У Иисуса был ряд учеников. Из их числа он отобрал 12, чтобы они сопровождали его в ходе проповеди. Иногда Иисус встречал недовольство со стороны членов семьи и односельчан из Назарета. Однако ученики верили, что он говорит истину. Возможно, они также полагали, что его слова подтверждаются совершёнными им чудесами. Если всё так и есть, можно составить общее представление об Иисусе в времён его публичной деятельности, начиная с крещения у Иоанна. Но возникает целый ряд вопросов. Их даже слишком много для нашей аудиокниги. В частности, можно ли узнать подробности учения Иисуса? Достоверны ли евангельские притчи? Или некоторые из них вида изменены, а то и придуманы поздними рассказчиками? Действительно ли Иисус произнёс знаменитую Нагорную проповедь? Или это вымысел евангелиста Матфея? Проповедь содержится только в Евангелии от Матфея в главах с 5 по 7. Произносил ли Иисус те знаменитые речи, которые приписаны ему в Евангелии от Иоанна, в частности, по учению Никодиму о необходимости родиться заново или имелось в виду родиться вторично. Рассказывал ли Иисус о своей природе? Претендовал ли на божественность? И как насчет событий в его жизни? Каковы обстоятельства его крещения у Иоанна? И как он призывал учеников? Творил ли он чудеса? Ходил ли по воде, усмирял ли бурю, умножал ли хлеба, исцелял ли больных, изгонял ли бесов, воскрешал ли мёртвых? Эти события описаны в Евангелиях. Отражают ли они точные воспоминания? Начнём с учения Иисуса. Ведь нет более надёжно и хорошо засвидетельствованного воспоминания об Иисусе, чем то, что он был еврейским проповедником. Иллюстрация метода. Нагорная проповедь. Как мы показали в четвёртой главе, изучая суд Пилата, описание одного и того же события может содержать элементы разной степени достоверности. Тут могут быть и абсолютно правдоподобные, хорошо засвидетельствованные события, вроде казни Иисуса по приказу Понтия Пилата, наместника Иудеи. И противоречия между Евангелиями, указывающие на аберацию исторической памяти. Например, роль евреев на судебном процессе. И абсолютно неправдоподобные, недостоверные элементы. В частности, в Евангелии от Иоанна описывается личная беседа Иисуса с Пилатом. Но ведь её никто не слышал. Это касается и рассказов об учении Иисуса, как мы убедимся на примере Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, главы с пятой по седьмую. Даже сейчас, две тысячи лет спустя, Нагорная проповедь – одно из наиболее памятных учений Иисуса. Именно в ней звучат знаменитые заповеди блаженства, начинающиеся со слов «блаженные нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Именно в ней мы находим такие яркие метафоры, как соль земли и свет мира. Здесь же и известные антитезы. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И молитва Господня «Отче наш, и же еси на небесех». И некоторые из знаменитых этических учений Иисуса «Не собирайте себе сокровища на земле», где моль и ржаи стремляют, и где воры подкапывают и крадут. Вополне можно утверждать, что эта жемчужина в трёх главах есть самый знаменитый религиозный отрывок всех времён. Без сомнения, некоторые из этих учений принадлежат Иисусу. Однако Нагорная проповедь в том виде, как она описана, не во всём правдоподобна. Скажем, Иисус видит множество народа, Сошедшегося к нему из Галилеи, и Иерусалима, и Иудеи, и Заиорданья, огромной толпой. Затем он восходит на гору, садится и начинает учить учеников. Вроде бы естественно, кто ещё может его расслышать. Но если он учит только учеников, почему Матфей вводит нагорную проповедь сразу за упоминанием о толпах, собравшихся к Иисусу? Может имеется в виду, что проповедь секретна, Но если, как обычно понимают этот текст, он учил народ, что это всё означает. Как большая толпа могла услышать Иисуса, если он удалился на гору? И откуда проповедь стала известна Матфею, взявшемуся за перо 50-60 лет спустя? Неужели её записали? Но ученики, неграмотные крестьяне из галилейских сёл, не могли этого сделать. А если она не была записана, Могла ли память о ней за полвека остаться без искажений? Задумайтесь. Допустим, вас попросили воспроизвести слово в слово разговор, который у вас был с кем-то год назад. Получится ли у вас? А если вы возьмёте записывать разговор, имевший место 20 лет назад, а 50 лет назад, будете ли вы помнить точные слова? А ведь Матфей и не мог их слышать. Этот грекоязычный христианин жил за пределами Палестины и писал через полвека после Иисуса. Сколь велики шансы, что он точно передал слова проповеди. Да и была ли проповедь? На горной проповеди нет ни у Марка, ни у Луки, ни у Иоанна, ни в каком-либо ином древнем Евангелии, хотя она такая яркая и проникновенная. Почему другие евангелисты не включили ее, если они и знали? Но что если это творение евангелиста Матфея или людей из его общины? Отметим, что у Луки есть целый ряд параллелей к крещению нагорной проповеди, а у Марка они отсутствуют. Стало бы они взяты из источника Q, упомянутого нами в четвёртой главе. К числу этих материалов относятся заповеди блаженства, молитва Господня, многочисленные афоризмы, метафоры и этические увещевания. Но у Луки данные материалы разбросаны по всему Евангелию, по разным отрывкам и контекстам. Конечно, Иисус вполне мог говорить одни и те же или похожие вещи в разное время и в разных ситуациях. Скорее всего, так и было. Но почему речения Q, которые у Матфея включены в Нагорную проповедь, у Луки раскиданы по разным местам? Многие учёные дают такой ответ: Приводя речи, Лука следует последовательности Q. Матфей же воспользовался многими из них, чтобы сорудить Нагорную проповедь. По этим причинам учёные давно думают, что Нагорная проповедь это не запись реальной проповеди, а творчество Матфея, который сплёл из разрозненных высказываний одну длинную и памятную речь. Она таит немало загадок. Пожалуй, самое увлекательное из них состоит в том, что некоторые из речений Иисуса, содержащиеся в ней, имеют иную форму в других местах Евангелий. Иногда различия довольно серьезные, вплоть до нестыковок. Это сильно осложняет попытку понять, чему учил Иисус, и не только в этой проповеди, но и вообще. Отчасти проблема связана с уже известным нам фактором. В устных культурах при передаче предания скажем о каких-то словах или делах. Рассказ всякий раз модифицируется с учётом слушателей и ситуации. Несомненно, так было и в раннем христианстве. Иисус излагал многочисленные учения. Он делал это много раз в разных ситуациях и перед разными аудиториями. Слушатели то и дело вносили изменения в эти учения, когда их передавали. Как замечает Вернер Кельбер, специалист по Новому Завету, пытаясь представить передачу преданий, мы слишком часто воображаем себе передачу фиксированных форм. Но так бывает лишь в письменной словесности. Устное же предание это почти всегда сочинение в процессе передачи. Возьмём две иллюстрации из Нагорной проповеди. Некоторые заповеди блаженства были заимствованы Матфеем и Лукой из Кью. Но различия между их версиями весьма существенны отличаются не только нюансы, но и идеи. Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Блаженны нищие, ибо ваше есть царство Божие. Евангелие от Луки, глава 6, стих 20. На первый взгляд, разница пустяковая, но это не так. Ведь смирение и скромность, нищий духом это одно а отсутствие денег – нищие. Это совсем другое. Конечно, человек может быть одновременно нищим и скромным, но у большинства людей наблюдается либо то, либо другое. Какое же из состояний блаженно и какое заповедано Иисусом? Или оба сразу? Возьмем другую заповедь блаженства. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6. «Блаженны алчущие, ибо насытитесь». Евангелие от Луки, глава 6, стих 21. Хотеть праведности и хотеть еды совсем не одно и то же. Это подтвердит всякий, кто давно не ел. Но к чему призывал Иисус? И кого называл блаженными? Опять-таки не исключено, что Он называл блаженными и тех, и других. Но возможен и другой вариант. Поскольку Матфей и Лука взяли эти заповеди из Q, один из них изменил тех с учётом своих интересов. Но кто? Матфей, чтобы подчеркнуть скромность и праведность, или Лука, чтобы подчеркнуть заботу Иисуса о нищих и голодных? Или они оба что-то изменили? И откуда взял эти материалы автор Q? Внёс ли он свои изменения? а внёс ли изменения автор источника, откуда почерпнул эти заповеди, автор Q? И не изменились ли речения в процессе передачи настолько, что до реальных слов Иисуса уже не добраться? Может, с достоверностью известно лишь то, что Иисус назвал каких-то людей блаженными, ибо с ними произойдёт что-то хорошее. Аналогичные проблемы возникают, когда мы исследуем учение о разводе. Ведь оно существует в целых 4, а то и 5 версиях от Ньюс не идентичных. Согласно Евангелию от Матфея, глава 5, стих 32, если мужчина инициирует развод иначе, чем по причине сексуальной распущенности жены, он толкает её на прелюбодеяние. И если мужчина женится на разведённой, он прелюбодействует. Но почему? Это не вполне понятно. Возможно, при заключении брака создаётся некое единство. И если женщина вступает в новый брак, то изменяет первому мужу, хотя он и настоял на разводе. Но вопросы остаются: почему мужчина толкает её на прелюбодеяние? Может, он навязывает ей второй брак, и правила неприменимы в ситуации, когда жена сама совершила сексуальный грех, видимо, с посторонним мужчиной? Да ещё сказано, что он сам виноват в прелюбодеянии, если женится на разведённой, даже если причиной развода стал сексуальный грех её мужа. Согласно Евангелию от Марка, глава 10, стих 11-12, если мужчина инициирует развод и вступает в новый брак, он совершает прелюбодеяние, как и женщина, которая поступает подобным образом. Но у Марка не указано исключения. То есть измена на лицо в случае развода по любой причине, а не только из-за сексуальной распущенности. Это совсем иной постановка вопроса, чем у Матфея. Согласно Евангелию от Луки, глава 16, стих 18, мужчина, который инициирует развод, видимо, по любой причине, прелюбодействует. Он также прелюбодействует, если женится на разведённой независимо от того, была ли она разведена по причине сексуальной распущенности. Но почему он виноват, а не его новая жена? Согласно первому посланию к Коринфянам, глава 7, стихи 10-11, Иисус повелевал жене не разводиться с мужем. А если разведётся, то либо оставаться безбрачной, либо воссоединиться с мужем. И муж не должен инициировать развод. Как понять первое из этих правил? Похоже, оно неохотно допускает развод, оговаривая необходимость женщине воздерживаться от нового брака. Так совершает ли она прелюбодеяние самим фактом развода? Видимо, нет, если не вступит в новый брак. Чуть дальше Павел излагает собственное учение. Судя по всему, он полагает, что следует общему подходу Иисуса, хотя и не имеет на сей счёт прямой заповеди. Верующий может согласиться на развод с неверующим, если последний настаивает. Но будет ли он виновен в прелюбодеянии, если вступит в новый брак? На сей счёт ничего не сказано. Более того, как видим, развод здесь разрешён и по причине иной, чем сексуальная распушенность. Запутанный клубок. Допускал ли Иисус развод? Согласно Марку нет, не допускал. Согласно Матфею допускал в случае распущенного поведения супруги. Согласно Павлу, развод допустим, если настаивает неверующий супруг. Более того, непонятно, в чём Иисус видел основную проблему в разводе или повторном браке. Допустим ли повторный брак после развода по причине сексуальной распущенности? А после развода с неверующим? Или он в принципе исключён? Повторимся, не исключено, что каждая из этих версий восходит к Иисусу. Но всё равно возникает вопрос: что Иисус думал о разводе? Может, его точка зрения менялась? Или с уверенностью можно сказать лишь то, что Иисус не одобрял развод в каких-то случаях? Практически не вызывает сомнений одно: в христианской памяти Иисус учил чуть-чуть или существенно? разным вещам о разводе. И несложно видеть, что рассказчики, которые донесли до нас свои версии, находились под влиянием воззрений на развод в своих общинах или воззрений, которые они хотели сформировать в своих общинах. В одних христианских общинах правила были помягче, в других пожёстче. Кто-то запрещал развод в принципе, а кто-то снабжал этот запрет оговорками. Одни общины больше старались уточнить, что считается прелюбодеянием в случае развода. Других больше беспокоила нравственность мужчины, третьих нравственность женщины. Создаётся впечатление, что в каждом случае настоящая общины влияла на воспоминания о прошлом в высказываниях Иисуса. Искажённые воспоминания о учении Иисуса. Доселе мы изучали речения, которые в каком-то виде восходят к Иисусу, хотя и изменились в ходе передачи. Однако в новозаветных Евангелиях встречаются и слова, которые Иисус вообще не говорил, а не вложены в его уста христианами. В каждом случае важно разобраться не только в аутентичности высказывания, но и в том, почему оно вошло в христианскую память. Ограничимся несколькими примерами. Евангелие от Матфея, глава 22. Стихи с 1 по 14. Содержит знаменитую притчу о брачном пире. Царь устроил свадебный пир для своего сына. Он послал рабов позвать гостей, но гости стали отказываться. Тогда он послал других рабов. На сей раз приглашённые не только отказались, но схватили рабов, замучили и убили. В результате царь разгневался, И послав войска свои истребил этих убить и сжёг город их. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 7. Затем он снова послал рабов и велел звать всех, кого они встретят. В итоге свадебная зала наполнилась гостями. Далее идёт один из самых непонятных эпизодов в Евангелиях. Выйдя в свадебную залу, царь обнаруживает, что какой-то гость одет не в брачную одежду. Когда он приказывает связать этого человека и бросить в восьмую внешнюю, где плач и скрежет зубов. И почему? Потому что много званных, а мало избранных. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 14. Стало быть, даже званные на пир, могут пировать лишь в том случае, если избранны и одеты соответствующим образом. Очень странная концовка. Но меня здесь больше интересует основная суть притчи. Она довольно понятна. Царь в притче символизирует царя царей, Бога, его сын Иисуса, а званный еврейский народ. Рабы, которых мучают, оскорбляют и убивают это пророки. Бог гневается на безобразное обращение со своими вестниками. Он посылает войска, чтобы уничтожить город евреев Иерусалим. Затем на пир Божий зовутся другие люди. Это не евреи, язычники. Они и откликаются на призыв свыше. В притче легко усмотреть урок актуальный в более позднем христианском контексте после смерти Иисуса. Миссия к евреям продолжалась несколько десятков лет. Особого успеха она не имела, и в итоге церковь стала заполняться язычниками, людьми, которые не принадлежали к Израилю. Особенно хорошо реалии притчи соотносятся с ситуацией после 70-го года, в которой Иерусалим был разрушен римлянами. Сравни: Послав войска свои, истребил этих убийц и сжёг город их. Христиане усмотрели в этой катастрофе возмездие Бога евреям за отвержение его сына. То есть для христиан гибель Иерусалима была не только политическим и военным кошмаром, Она была карой свыше на тех, кто не почтил Сына Божьего. Вот почему многие ученые считают, что эта притча была создана уже после массового притока язычников в церковь и после Иудейской войны 66-70-х годов. Она едва ли принадлежит Иисусу, во всяком случае в своей нынешней форме. Это можно сказать и о другом известном отрывке, хотя и по другим причинам. Притча о разумных и неразумных девах. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13. 10 дев вышли с факелами навстречу жениху. Он должен был привести невесту после свадьбы. Но жених задерживался, и девы задремали. В полночь раздался крик, что идёт жених, и девы кинулись к нему навстречу. Между тем, у пятерых было достаточно масла для факелов, а у пятерых неразумных недостаточно. Факелы неразумных дев стали гаснуть, и они отправились купить еще масло. Пока их не было, явился жених. Когда же появились неразумные девы, он не пустил их на порог, мол, знать не знает, кто они такие. Притча заканчивается призывом, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Ученые давно заметили, что она хорошо коррелирует с ситуацией, которая возникла в церкви спустя несколько десятилетий после смерти Иисуса. Под женихом здесь, как и в предыдущей притче, подразумевается Иисус. Он должен вернуться на землю. Девы это верующие христиане. Одни из них делают то, что должны делать, дабы приветствовать Иисуса при его втором пришествии. Другие проявляют легкомыслие и застигнуты в расплох ключ к пониманию притчи задержка с приходом жениха. Сразу видно, в какой ситуации её рассказывали. В ситуации, когда возвращение Иисуса ожидали с минута на минуту, а оно не происходило. Иисус задерживался. Притча призывает христиан быть начеку, ведь он может вернуться с небес в любой день или час, застигнув их в расплох. Перекличка с христианским контекстом здесь очевидна. А потому весьма сомнительно, чтобы Иисус и впрям сказал эту притчу во всяком случае в данной форме. Её создали раннехристианские рассказчики, передававшие учение Иисуса. В качестве третьего примера искажённой памяти об учении Иисуса возьмём знаменитый отрывок из Евангелия от Иоанна беседу Иисуса с Никодимом. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 1 по 15. Никодим, один из начальников иудейских. Он приходит к Иисусу и называет его учителем, пришедшим от Бога, ведь никому не под силу творить такие великие чудеса, если он не послан Богом. Иисус говорит Никодиму: "Если кто не родится а новьем, не может увидеть царства Божие". Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3. Греческое слово я оставил без перевода, ибо оно здесь ключевое. В зависимости от контекста оно может иметь два смысла: опять и свыше. В первом случае Никодиму сказано родиться опять, а во втором родиться от Бога, чтобы увидеть Царство Божье. Игра слов не случайна. Ведь Никодим понимает Иисуса в смысле рождения опять и удивляется мол никому не под силу войти в утробу матери, чтобы родиться повторно. Но Иисус объясняет, что не имел в виду буквальное физическое рождение. Речь шла о рождении с неба, какое возможно благодаря духу Божьему, нисходящему свыше. Всякий, кто пережил небесное рождение, может войти на небеса и обрести жизнь вечную. Пожалуй, в новозаветных Евангелиях нет отрывка более сложного для читателей, не знающих греческого языка. И логика разговора прослеживается лишь по-гречески. В английском языке нет слова, которое подобно греческому анофин имело бы двойное значение опять и свыше. Соответственно, переводчиком третьего стиха из третьей главы Евангелия от Иоанна приходится выбирать, какое из значений предпочтеть. Но куда ни кинь, везде клин. Ибо для понимания важна игра слов. Никадим понимает Анофин, не в том смысле, какой имел в виду Иисус. Однако в том-то и дело, что ключевое слово имеет двойное значение. Сразу видно, что беседа неисторична во всяком случае в описанном виде. Двойной смысл не воспроизводим не только по-английски, но и по-арамейски. А ведь тут Иисус, арамеоязычный еврей, беседует с еврейским учителем из Иерусалима, где основным языком был опять-таки арамейский. Естественно ожидать, что они будут говорить по-арамейски. Но данная игра слов в арамейском языке невозможна. Арамейское слово, означающее свыше, не означает опять и наоборот. А раз важен поворот в беседе Иисуса с Никодимом, связан с двойным значением греческого слова, а не арамейского. Эта беседа не имела места в том виде, в каком описана. Кстати, не описана она ни в одном другом раннехристианском тексте. И крайне маловероятно, что у Иисуса и впрям был такой разговор с Никодимом или с кем-либо ещё. Перед нами выдумка евангелиста или более раннего грекоязычного рассказчика постепенно перекочевавшая из устной традиции на страницы Евангелия. Это не память о реальном высказывании Иисуса. Это память о вымысле, который говорил нечто важное общине, осмыслявшей учение Иисуса в новом контексте. А не аутентичных высказываниях Иисуса можно ещё говорить и говорить. В мои планы не входит предлагать исчерпывающий или даже обширный список Я лишь привёл несколько примеров для иллюстрации тезиса. Христианская память приписывает Иисусу массу такого, что он едва ли сказал в реальности. И каждое из сотен речений, приписанных ему в древнейших Евангелиях, необходимо тщательно проанализировать, сопоставить версии на предмет нестыковок, рассмотреть правдоподобие и так далее. Тогда только станет понятно, с чем мы имеем дело. С искажённой памятью или с учением, которое восходит к Иисусу. Ведь не приходится сомневаться, что Иисус учил, и достаточно понятно, что учил он о грядущем царстве Божьем. И весьма вероятно, что он советовал ученикам готовиться к царству покаянием и исполнением заповедей Торы, как он их объяснял. Однако с конкретикой всё сложнее. Каждое учение надо разбирать отдельно только так можно понять достоверно оно или нет. Более того, если перед нами искажённая память, всегда имеет смысл исследовать, что она говорит о контексте, в котором появилась. То есть всегда надо смотреть, как на рассказчиков повлияли окружающие условия и какой поворот они придали воспоминаниям об Иисусе.